Глава 35. Казачата. Станичные казачата от жары не вылазили из ближайшего ерика. Вода в нем не была такой обжигающей холодной, как в самой марте, и приятно охлаждал разгоряченные и загоревшие до черноты тела мальцов. Нанырявшись вдоволь, стали на перебой ловить раковые щаги босыми ногами по песчаному дну, То и дело вскрикивая и по-детски ругаясь, когда наступил на предмет ловли, тот отвечал укусом своих крепких клешней. Наскоро выкопав небольшую яму и заполнив ее водой, стали кидать пойманных раков в нее, соревнуясь в точности. Затем снова забегали по поясу в воду, отсвечивая своими белыми гузнями, и охота на раков продолжалась, сопровождаемая негромкими вскриками наступивших на свою добычу. Накидав полную яму раков и довольные уловом, казачата затели играть в чаплю. Считалкою выбирали чаплю, досталось водить Николке Кушнаренко. Остальные были лягухи. Пока чапля спала, стоя на прямых ногах и слегка наклонившись вперед, лягухи прыгали по мелководью берега Ерика. Затем чапля просыпалась и, издав характерный звук, начинала ловить лягух. Не просто бегать и салить зазевавшихся лягух, но непременно ступая прямыми ногами, не сгибая их в коленях, переступая большими шагами и держась одной рукой за голени. Лягухи убегали от чапли, прыгая на корточках. Кого первого ловила чапля или же уставшая лягуха поднималась во весь рост, то становилась чаплей и игра продолжалась вновь. Сколько бы энергии ни накапливалось в ребячьем теле, но и они, притомившись, распластались на теплом желтовато-коричневом песке, подставляя солнечным лучам свои без того шоколадные спины. «Слухай, робя!» — начал разговор старший из всех. «Шо я давя бачив, Тильки никому не балакайте, а ты лушпай!» — обратился он к самому младшему казачонку. «Ежели лякаешься, то ухи закрой!» протянул Лушпай, прозванный так за свой небольшой рост и нацепленную шелуху семечек на одежде, который он любил щелкать. «Чего лякаться-то? Починай свою историю!» Третьего дня послала меня мамка до бабки Аксиньи за выдвором. Справа до вечера была. «Підхожу до ее хаты!» Ik а ворота de gate lospachtigt, en aan de basis van de Nia op het hele skak, een arbau vliegt met tante Oksyni, en in die arbau ligt een man, een bul. Ik was een beetje bang, maar het was heel interessant wat er Ik BACHU, A TUT Z HATI BABCIA AKSÍNIA WEHODE OCHIMA BLISCHIĆT SAMA OU SIA OCHORTAMO RUKAMI STALA MAHATI ULÜLÜKAJE DO ARBI YDE POLOH VITKYDAJE A PIED NIM VARBI DIAĆKKA GAMAYUNI LIJIĆT JAK TOI MERTVAK STALA babka, BABCA AKSÍNIA STOGNATI DIMO PUSKATI NU SHOTA WIDĞMA Тётка Оксиня, що около стояла без почуттів, впала en ik А я дивлюся, що далі буде. Тут бабка Оксиня знову в хату шасть, і тут же назад іде, з вигляду як той грець, очі виблискувати вогнями, замість рук ле щітки, а з рота Підійшла до naar de над schilder гамоюном, припала до його ben ik давай кров пити, напилася і тут його bloed drinken.' почав. Навколо себе крутиться, en toen begon ik hem heen te spinnen. Hij балакає, мов геть до uluukt. а сама то wakker, babka is naharka, en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 Казачата слушали, затаив дыхание. Кто с легкой завистью от того, что их товарищ смог увидеть то, что не довелось увидеть другим, те, что помладше, слушали со страхом в глазах. Каждый знал, что бабка Аксинья занимается знахарством, но никто из них никогда не заходил к ней на баз. — Тю, да ты брешешь, чини! — нарушил молчание Николка Кушнаренко, внук Шабера деда Трохима. «И ничего не брышу! За что купыв, зато продав!» – уверенно ответил рассказчик. «Харе робе лясы точить, тай лякалки балакать, ай да раково подбодрил всех Николка, внеся оживление в нависшую тишину. Где-то совсем рядом громыхнули два ружейных выстрела. «Должно быть, с поста пуляют!» – важно заметил старший из компании, что поведал страшную историю о станичной знахарке – От неожиданности казачата повскакали на ноги, всматриваясь в сторону поста. Над дальним перелеском, где Ерик соединяется с излучиной реки Марты, и сизоватое облачко. До слуха казачат долетели отрывки смазанных фраз. «Раки подождуть, гайда робя до поста, Подивимся, что там робиться», сказал Николка Кушнаренко, наспех натягивая шаровары и рубаху на мокрое тело. Эй, Лушпай, а ты чё?» Лушпай сидел, как завороженный, глядя неотрывно в одну точку. Николка подошел к товарищу и тронул его за плечо. Тот вскрикнул от неожиданности и издал характерный звук. Фу, протянул Николка, давая малому под затыльник. Шуб ты скозился, Лушпай, як-то порося. Николка, витчепи з Бачишь, вин, слякался. Казачонок из тех, кто был постарше, вступился за младшего товарища. «А чего Лушпай бздыть? Невозможно стоять!» – ответил Николка. «Вин воздух спорты взляка, вин ще маленький!» И другой казачонок вступился за Лушпая. Николка сконфузился и уже более спокойно ответил. «Так я же кажу, что вин так набздив, что аж воздух и И, стараясь перевести внимание Слушпая на предстоящие приключения подроги к посту, добавил «Гайда, побачимо, что там робиться? Лушпай, швидко одягайся, чекаемо на тебе!» Наскоро одевшись и забыв о раках, всем гуртом помчались казачата к казачьему посту. «Не до раков сейчас. Казаки зазря стрелять не станут. Стало быть, что-то важное случилось. Может, табреки снова, а может, еще что?» У каждого в голове мелькала шальная мысль стать свидетелем стычки станичников с черкесами. Попрощавшись с Иваном и Аниськой, оставшимися нести сторожевую службу на баштях казаки, ведомые сотником Миколой Билым, направили своих коней в сторону станицы. Оставалось каких-нибудь полторы-две версты. Сердце радостно билось от того, что родная хата уже рядом. «Гнат!» позвал к себе одного из братьев рака убилый. «Коней ведите к летнему базу у степу, в станице им делать сейчас нечего. Коневоды пусть с вами идут, там и останутся с конями, а вы в станицу опосля повертайтесь, ты за старшего». «Добрый, батька, улагодым, отчеканил Гнат. «Да ладно тебе, удумал тоже, батька», – отозвался Микола. «Батька наш атаман в станице». Гнат, приложив руку к папахе и отдав честь Билому, развернул коня и, улюлюкая на черкесский лад, пустил коня рысью, полетел в конец строя, где шли коневоды с их подопечными. Косяк станичных лошадей пополнился черкесскими из аула. Нужно было быть внимательными, чтобы чужие кони обвыклись и были приняты в станичный табун. Курган взволнованно пофыркивал, иногда раздавалось его нетерпеливое ржание. Несколько раз он пытался затеять потасовку с черкесскими конями. Таким образом, курган показывал, кто истинный хозяин в табуне. Отделив черкесских коней от станичных, коневоды во главе с Гнатом Раком погнали оба косяка к летнему базу, что был устроен в степи. — А ну, станичники! — повернувшись к казакам, крикнул Микола. — Негоже в станицу возвращаться без песни! — «Запивай!» «Ой, на горе снежок трусы!» Бодро откликнулся Василий Рудь. И сотня крепких голосов подхватила. «Та-ра-ра! Ой, на горе снежок трусы! Ой, там козак коня пасе!» Продолжил нараспев Василий. Станичники подхватили дальше. «Та-ра-ра! Ой, там козак коня пасе!» Василий запевал первую строчку: "Соби коню огонь кресе", а казаки дружно подпевали, повторяя строчку: та ра, -ра! соби коню огня кресе, соби воду нагревает, та -ра, ра соби воду нагревает, свои раны промывает, та-ра-ра, -ра! свои раны промывает, ой, вы раны кровавые, та ра, -ра! Ой, вы раны кровавые, чем вы раны рубаные, та-ра-ра, -ра. чем вы раны рубаные, Острой саблей рубаные, та-ра-ра, саблей рубаные. Неслась по округе песнь казачья, растекалась по степи, смешиваясь в окопельном звучании с дуновениями суховея, пролетала над травами, ковылями до котлубанью, огибая курганы и растворяясь в безбрежной дали дышащей свободой и волей. Билый, довольный исполнением старинной походной казачьей песни, подкрутил ус и громко крикнул в порыве «Добре, станичники!» Вдруг заросли ивняка густо густоросшие по обочине шляха зашевелились, и послышались негромкие голоса. Чуткое ухо сотника уловило детский тембр. Не бойся, казачата, услыхав сигнал с башти, прибежали разведать, что да как. Промелькнула мысль в голове Миколы. Улыбнулся смелости мальцов. Добрые казаки будут, но чтобы преподать урок малым, Микола выпрямился в седле подал рукой знак станичникам «Остановиться» и, слегка откашлявшись, глядя в сторону зарослей, Ивника скомандовал «А ну, сорванцы, по одному ведь до меня! Казачата не ожидали, что их так быстро обнаружат, но делать было нечего. Следуя один за другим, всем гуртом вышли на шлях, встали в линию, понурив головы. «Да вы, станичные, пластуны вы в неке ховалися. — весело крикнул сотник. Эхом прикатился назад дружный хохот казаков. — Так, курячие ноги, живо до станицы, хай встречают! Кажите, казаки домой повертаются! — по-отцовски сказал Микола. Казачата не стали ждать, когда повторят дважды и довольные, скорее тем, что им доверили принести в станицу радостную весть, сверкая босыми пятками, помчались в станицу». Билы подождал, пока последний, самый младший из казачат скроется за поворотом дороги, и поднимая руку, скомандовал: Гайда. Тупая давящая боль разливалась по радяной руке, в глазах помутнело, закружилась. Билый с трудом удержался в седле.